Во время вешних разливов в Волге местность затоплялась. Жители, чумаки, промышляют поголовно в воскую соли Селтонского озера. Путники остановились у приподнятой на сваях избы. Их поджидал здесь адъютант Суворова, молодой Максимович. — Я уже успел заготовить как вам, так и генералу помещение, — проговорил он. — А хозяйке заказал, чтобы она н е сбу не м и л а и стол скатертью не покрывала. «Мой генерал терпеть того не может, чтоб для него суетились да прибирали!» В это время подъехал Суворов. «Здравствуйте!» – крикнул он, соскочил с о в р а с к и и по высокой лестнице, спускавшейся к самой дороге, прытко пошагал вверх. За ним Максимович. И не успели еще путники вылезти из кибитки, как Максимович выбежал из хаты на крыльцо по следам его Суворов с криком «Ай-ай! Ай! Держи! Уши надеру! Уши надеру!» Максимович, сбегая по лестнице, оступился, упал. Споткнувшись, упал на него и Суворов. Оба скатились впереверт по ступеням вниз. Вот длинноногий Максимович с к о ч и л и, взлягивая с хохотом опрометью через ворота в огород, за ним, поддергивая штаны Суворов. Рунич с Долгополовым. Стоя с открытыми ртами, в кибитке недоумевали, что стряслось с генералом, и лишь в избе все разъяснилось. Оказывается, войдя в избу, Суворов увидел, что, вопреки его хотенью, хозяйка накрывает стол чистой скатертью, а ее дочь домывает с дрессовой пол. Вскоре прибыл в село и капитан Галахов с арьергардом. Час спустя...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 пустился в ворок по Элтонской дороге, а другой отряд, до пятисот голов, миновав село, потянулся вверх по Волге. Я направлюсь за первым, к Элтонскому озеру. А второй отряд, он помолчал, а второй с кем-нибудь и без меня в Верховьях встретится. Офицеры комиссии испросили позволения генерала посоветоваться с Астафием Трифоновым. Нетерпеливо поджидавший комиссию Долгополов сказал: "А зачем нам по степи за Пугачёвым слоняться? Он бог знает куда промчаться может, а мы, слоняясь, того гляди, п о п а д е м в лапы разбойников киргизов, кое-вдоль и п о п е р е к шныряют по степи". Он вздохнул, лицо его в ы т я о с ь "По правде-то сказать, я обе эти ночи не спал. Залез на кибитку, до да восьму и посматриваю. Страшновато было".